Глава 30. Король остановился у висящей на стене рамочки с признанием в любви. Тётя Вера пихнула меня в бок, чтобы я отмерла. "Идёт", подсказала она очевидное. Конт Корви направлялся в нашу сторону. "Идёт", эхом повторила я. "Сюда идёт". Консьержка расплылась в дежурной улыбке. "Да. Чего желать изволите?" Не с того ни с сего тётя Вера выдала локейскую фразу. Неужели интуитивно почувствовала, что говорит с королём? Паулина желаю. Конт широко улыбнулся. У меня едва не остановилось сердце. Он не смотрел на меня. Он не помнил меня. Он что-то ливо флиртовал с консьержкой. Я Паулина. Тётя Вера поднялась и старательно оправила платье. Она тоже поняла, что мой возлюбленный меня не узнаёт. Я так подрунела. Я быстро пощипала себя за щёки, чтобы убрать с лица возможную бледность. Я другую поулину хочу. Конт неожиданно перегнулся через перегородку и легко подхватил меня под мышки. Я охнула и пропала. Конт Корви жадно поцеловал меня. Душечка не позволила мне опуститься на ноги. Душил в объятиях и целовал, целовал, целовал. Неужели ты всё вспомнил? приспятала я, когда король остановился, давая мне возможность передохнуть. Не, твой учебник Ругуверцкого помог. Улыбнулся конд, прежде чем снова прижаться к моим губам. Я хотел на практике узнать, каково это целовать тебя. Полинка, тетя Вера дернула меня за волосы, принуждая обратить на нее внимание. Опять сопля на кулак мотать будешь? Иш, заявился, желает он. "Хаты Кондрать, и знаешь, сколько девки слёз пришлось пролить?" "Кондрать, значит?" Король отмахнулся от консержки, повернувшись к ней спиной. Смоляная бровь пришла в движение. "Всё, как я люблю. Но «Ну, не душечка же, а куда мы идём?" Я забеспокоилась. "Меня тащили к лифту. Мы возвращаемся в Рогуверт. А как же мои родители?" "Всё потом. Мы должны закончить то, что начали." Конт перехватил меня иначе. Теперь он нёс меня на руках. Что мы начали? допытывалась я, обхватывая ладонями его лицо. Я ничего не понимаю. Нет времени объяснять. Ты куда поволок её, Ирод? Тётя Вера, догнав нас, вцепилась в душечку. Полинка, очнись! Стоять! приказал Ирод таким непререкаемым тоном, что моя старшая подруга подчинилась. Всё будет хорошо с нашей Полинкой, добавил он мягче. Скоро мы вернёмся. Тетя Вер, не забудьте отправить письмо моим родителям. Хорошо, что вспомнила. Да, я основательно подготовилась. В этот раз моим родителям не придется бегать по полиции и требовать, чтобы нашли их непутевую дочь. Мое послание хоть как-то их успокоит, а там время покажет. Но всегда я исчезла или все же объявлюсь. Консьержка такая осталась стоять с открытым ртом, когда двери лифта замкнулись. Приготовься, предупредил меня Конд, выпуская из рук. К чему? Удивилась я, озираясь и варя в зеркальных стенах своё испуганное отражение. Просто закрой глаза. Ничего не бойся. Я послушалась. Раздался громкий хлопок. Появились недолгая боль и вкус крови на губах. И опарило в воздухе. И снова видела, как кричала тенол ко мне руки Соул, как бастарт склонился над лежащей инфлантой и как она захлёбывалась в смехе. А я падала спиной вперёд с высоты крепостной стены. Небо надо мной пылало ярко-красным. Тысячи прекрасных ярталь грозили смертью тем, кто не был рождён в Рогуверде. Я немедленно оголила запястье, чтобы поцеловать подарок Рауля, и закричала от ужаса. Браслета на руке не оказалось. "Но «Ну, чего же ты кричишь? Всё же хорошо". Подхвативший меня поток воздуха перекинул через овраг и опустил у ног чёрного рыцаря. Он, наклонившись, протянул мне ладонь. Я немного помедлила, прежде чем сунуть свою. Что ж ты так неаккуратно? Ноги не держит. Меня столкнули. Я пыталась унять головокружение. Хорошо, что нашлось на кого опереться. Незнакомец был огромен. Моя ладонь просто исчезла в его лапище. Не с тем и значит компанию водишь. А то потом лови его с барышенью. А бережник говорил мягко, стараюсь выглядеть дружелюбным. Я не первая, кого пришлось ловить. Яскособочилась, чтобы отряхнуться от снега. Помнится, Аннушка тоже кульбиться творила, и тоже в свадебном платье, только она из несущейся кареты вывалилась. Жених постарался. Я скрипнула зубами. Куда ни плюнь, всюду история о святой Аннушке. Интересно, где мой жених? проворчала я, понимая, что совсем о нём забыла. Ты о его величестве? Я о его светлости, ми лорд де Дервиге? Приятно, конечно, что меня считают невестой короля, но надо бы сначала определиться с мужем. Негоже замужней даме вести беседы о милых сердцах любовников. Обережник пожал плечами. Я интуитивно распознала этот жест, поскольку металлические наплечники надёжно скрывали то, что происходит под ними. Если жив, то надо поискать в королевском лагере, там для горцев шатры раскинули. Что с ними будет? Я повернулась в ту же сторону, куда смотрел обережник. Лосала люди подневольные. Куда приказал лорд, туда и идут. На ком крови нет, отпустит. А на ком кровь казнят? Мне хотелось понять, какие законы работают в военное время и каким образом я сделаю извдовой. Зачем? От удивления обережник и забрал его шлема шлёпнулось на лицо, видать, сильно задрал брови. Смоют кровь, подлечат и отпустят. Им и так от ухоха в знат надосталось. А если на них чужая кровь? Запытывалась я, наблюдая, как обережник снимает с себя шлем. В трепачной шапочке, оберегающей череп от металлических частей, мой спаситель смотрелся почти мило. Я растянула рот в улыбке. Он улыбнулся мне в ответ. Откуда взяться чужой крови? С ними никто, кроме увохов, в бой не вступал. А их лорд, что его ждёт? Меня волновала судьба дервига. Как бы я ни затянула наш развод, коли пошёл против короля, пощады не будет. Горец приложила руку к албу, всматриваясь вдаль. К нам приближался всадник. Я уже знала, кто высидает на лошади. Чёрные развевающиеся на ветру их рыни дадут обмануться. Я потянула вверх руки за рани. Пусть душечко заберёт меня отсюда. Конь остановил волнующегося коня. Запах крови, что витал над склонами, усеянными трупами монстров, пугал его. Раздувались ноздри, тревожно звенела и вспыхивала под лучами зимнего солнца сбруя. Король подхватил меня и усадил перед собой, крепко обнял одной рукой и прежде чем тронуть коня, кивнул лабирешнику: "Спасибо сбегу, я перед тобой в долгу. Это мы возвращаем свой долг вашему величеству". Великан неторопливо поклонился. "Герцик, я э, голову бы снял, если бы мы не справились. Слава богам магии на все хватило". и насеть и на спасительный вихорь. Он вытащил из металлического нагрудника цепочку и поцеловал кулон в виде птицы йерталь. Я вспомнила о брачном браслете и, потянув вверх рукав шубки, убедилась, что тот на месте. Разрешить представиться. Я помахала рукой с плотно сидящим на ней украшением. Я, леди Дервик. Не смей пока снимать, отозвался конт, посылая лошадь к замку. Йерталь ещё опасен для тебя. А лорд Эдервик? Он опасен для меня. Я все еще чужая жена. Пока не знаю. Матиаса нет в лагере. У меня очень много вопросов. Предупредила я, пряча нос в меха. Холодный ветер разбивал дыхание и мешал говорить. Все потом, сначала убедимся, что наши живы. Нашими оказались уставший Сол, трясущийся Мехтик. Он был весь в крови, я в немерз. Поэтому, когда мы вошли, так и не отлип от камина. Спокойный и набледный Рауль и кусающая губы инфанта. Она не наша, буркнула я, прожигая Элирю взглядом. Та гордо задрала голову, но по нервным пьющимся жилкам нашей ей было понятно, насколько инфанта напугана. Ее сейчас заберут обережники, спокойно объяснил Конд, бросая на стол перчатки. Мы находились в гостевой зале, чуть ли не единственном помещении на первом этаже, не подвергшемся разрушению. В камине весело потрескивал огонь. "Я не хочу выривер". Элерев цепилась подлокотники кресла. "Я ничего такого не сделала". "Ах, не сделала? Я от возмущения аж задохнулась". Высказаться помешали рыцари в чёрных доспехах. Они не стали слушать доводы брокающаяся инфанты, а взвалив её на плечо одному из бережников, быстро удалились. "Ведьма столкнула меня со стены, и все видели", продолжала негодовать я. Слишком легко инфанту выкрутилось после того, что она творила. Ее пожурят и отправят домой к папочке. Гнев все еще кипел во мне и требовал выхода. Жертва тут же нашлась. Рауль, почему ты отнял у нее помолвочный браслет, но не догадался снять черный перстень? Ведь ты знал, на что он способен. Я злилась на принца, хотя должна была быть благодарна за спасение жизни. Не сейчас, а в тот, первый раз. Какой перстень? Нахмурил брови бастард. С черным камнем. Его еще называют шилом. Надеюсь, хоть сейчас вы сняли с нее кольцо. Я уже обращалась к Солу, но и он недомирно смотрел на меня. Какое кольцо? Сол перевел взгляд на Конда. Тот шумно выдохнул. С таким выражением лица обычно говорят пупу пупу. Я что попало в просак? Поинтересовалась я у него шепотом. Но кольцо же было. Оно от немало магии и убивало. Я ещё легко отделалась, получив амтычок в грудь. Конт Корвиц окнул языком и покачал головой. Не было у неё никакого кольца. Она ударила тебя ведьмовским проклятием. Божечки. Я накрыла ладони рот, понимая, что прошлое, в которое я вернулась, всё-таки пошло по другому пути. Здесь о смертоносном кольце даже не слышали. Вот та самая бабочка, которая изменила ход истории. Но я решила убедиться в этом лично. А голова у вашего величества разве больше не болит? А должна была, конт явно издевался. Он улыбался, тогда как остальные никак не могли понять, в какую игру мы играем. Неловкой паузы разрушилась, когда в дверях появился один из гвардейцев. Нашли лорда Дервига. Веди, приказал король. Все, кроме Мехтика, слабо махнувшего нам рукой, кинулись за контом Корви. Как ты? Всё же поинтересовался Соол, поравнявшись со мной. А мы знакомы? Я уже не знала, что думать. У меня очень много вопросов к нему и его невозможному величеству. А у тебя голова не болит? Повторил мой вопрос сын советника. С чего бы ей болеть? Я была осторожна в ответах. Мало ли какие изменения произошли из-за отсутствующего персня. Ну, обережник мог не справиться и нечаянно стукнуть тебя о скалу. Ты знал, что нас будут подстраховывать? Мы поднимались по лестнице на второй этаж. Я уже догадывалась, куда мы идём в детскую комнату, к тайному порталу. Конечно. Поэтому шепнула, чтобы ты поднялась на стену, а не поймали бы любого из нас, главное находиться в поле их видимости. И они узнавала крыла, где провела время до злополучной свадьбы. Пахло кровью. Внутренние стены оказались разрушены. Ветер размахивал занавесками на окнах, оставшихся без стёкол, а порой и без рам. Я порадовалась, что на моих ногах башмаки на плоской подошве. Нам пришлось пробираться через поваленную мебель и обломки стен. То, что мы находимся в покоях Ветны, я догадалась лишь по криво висящему портрету. Рауль запнулся, когда увидел глаза печальной женщины, смотрящей прямо на него. От пристального взгляда нарисованной любовницы короля невозможно было увернуться. Я сама почувствовала магию её следящего взгляда. Портал смотрелся чёрной дырой, которая вела в никуда. Кто закрыл проход? шёпотом спросила я у Рауля. Ты? Бастард покачал головой и показал глазами на Конда. Его сестра. Как и мне объяснил Соул, она в условленное время запечатала разом все порталы дворца. Врогу в Эрд из других миров теперь не пробраться? Нет, пока проходы досконально не исследуют. Хаос он такой, всё переместил с места на место. Как тогда я попала сюда? Откуда? Рауль дал мне руку, чтобы я не упала. Вот как им объяснить, что между моментом моего падения со стены и приземлением у ног кабережника прошло семьдесят восемь дней и семнадцать с половиной часов, которые я провела совсем не в Рогу Верде. Хаус действовал выборочно и сместил все порталы, кроме одного. Неважно. Отмахнулась я, предпочитая не смущать Рауля, который все время поглядывал на портрет матери. Лучше я допрошу Конде Корви. Я поискала его глазами. Он стоял в кругу гвардейцев, и все они склонились, рассматривая нечто лежащее на полу. Что там? спросила я у Соола, оглянувшегося на меня. Он не успел сменить горестное выражение лица, и я увидела, как ему больно. Тебе не надо туда ходить, коротко ответил друг короля, снимая испачканные в крови перчатки. У бездействующего портала все камни были красного цвета. Там тело Матиаса, догадалась я. Соу, несмотря на свою приверженность клану Корви, был привязан к старику, как и Матиас был привязан к сыну советника. Нет, только его одежда. Не было нужды спрашивать, как лорд Дервик встретил свою смерть. В каком-то из улохов, подыхающим на скалах от рук гвардейцев, стенет кровь сурового горца. Я зажала рот рукой. Я держалась, несмотря на запахи и очевидные людские потери. Сюда валялись окровавленные тряпки, некогда бывшими красной формой, но сейчас та шната подкатила к самому горлу. Я едва успела выбраться из разрушенной комнаты. Меня рвало желчью. Я не сразу поняла, кто держит мои волосы. Матиас умер, произнес король, протягивая мне платок. На лице победителя не было торжества. Я вытерла губы и обняла короля. Положила голову ему на грудь. За одеждой часто билось сердце, слишком часто для спокойного с виду человека. "Теперь ты наследница клана Дервигов", вдруг обрадовал меня Корви. "Титулованная невеста?" Вот чего мне не хватало. "Титул герцогини". Я посмотрела к онду в лицо. "Поэтому ты позволил мне выйти за Матео со замужец. Всё дело в титуле". Короли не женятся на простолюдинках. Глупая. Меня поцеловали в один глаз, потом во второй. Ты давно должна была понять, что мне никто не указ. Но почему же ты медлил? Зачем довёл дело до свадьбы? Почему не забрал меня с собой, когда прыгал со стены? Почему Юдит, а не я? Я не мог тобой рисковать. Здесь ты была в безопасности. К несчастью, Юдит сломала обе ноги. Увидев мой встревоженный взгляд, конт поспешил успокоить Ей уже лучше. Твои горничные занимаются армейские и лекари, будь спокойна. Но ты не в силен. Ты не смог предугадать, что инфанта столкнет меня. Я разбилась бы, если бы Рауль не подарил мне браслет. Нет, ты не разбилась бы. Король провел пальцами по моей щеке. Ласка была нежной, и я прижала мужскую ладонь к своему лицу, чтобы продлить ее. Глаза Конда блестели. Мне даже показалось, что в них затаились слезы. Я вызвала бережников только для того, чтобы они защитили тебя. Я знала, что Сбегов не подведет. Но оберег Раулис работал быстрей. Без оберега Раулина нам не пришлось бы остаться на целых семьдесят восемь дней. Мы сильно рисковали никогда не увидеться вновь. Не попадись мне в руки учебник Ругуверцкого, я так и не узнал бы, что нас с тобой связывало. И кто-то странная девушка. Король поцеловал меня в нос, что едва не убило инфанту. Конт, заметив, что я еле два держусь на ногах от усталости, подхватил меня на руки. Моя комната оказалась разрушенной, как и покои Соло, но его кровать уцелела. Мы сели на неё. Мне было страшно. Я думала, что наша встреча на земле всё изменила. И ты живёшь жизнью, в которой меня нет. Всё так и было, пока Мехтик не передал мне странный учебник Рогуверцкого. Он нашёл его под алтарём. Если бы ему не бросилось в глаза моё имя, книга до меня не дошла бы. Мало ли какой нерадивый ученик исписал ее поля. То есть сохранилась книга, которая пришла из другого времени и доказала, что я жила в Рогуверде. Я долго думал, как такое могло произойти. Это Мехтик догадался, что дело в кольце, которое ты отняла у инфанты. Ты оставила у себя артефакты из чужого мира, а наш мир сохранил книгу, принадлежавшую тебе. Магическое равновесие должно соблюдаться во всем. То же самое случилось с Корви Дуг. и их стихийным порталом, который открыл дорогу не только для завоевателей, но и для монстров.